соборе в Киеве. Один из них — саркофаг Ярослава Мудрого. Он богато украшен. Из каменных барельефов святых можно назвать барельефы святого Георгия и святого Михаила на стене монастыря святого Михаила, датируемые XII веком. Они, хотя и грубые работы, однако не лишены определенной выразительности. Резьба по камню и декоративные украшения на стенах Димитриевского собора во Владимире и Георгиевской церкви в Юрьеве Польском исключительно разнообразны и декоративны. Кроме разнообразных изображений Христа и святых, в них присутствуют фигуры реальных и фантастических животных и птиц, включая кентавров и грифонов. Живопись, как и архитектура — Пользовалась поддержкой церкви, и ее развитие не ограничивалось искусственно, как это случилось со скульптурой. С другой стороны, произведений русской живописи киевского периода сохранилось не так много, как образцов архитектуры, поэтому наше знание о ней неизбежно страдает неполнотой. О русской живописи киевского периода, кроме общих работ по русскому искусству, смотрите «Кондаков. Русская икона». На английском языке опубликован сокращенный вариант этой работы. Дополнительную литературу смотрите «Библиография», глава 12. Первые живописцы, работавшие на Руси, были греки, то есть византийцы. Большинство из них, вероятно, приехали из Анатолии. К счастью, сохранилась, по крайней мере, часть стенных росписей Софийского собора в Киеве. Эти фрески иллюстрируют жизнь Богоматери Христа, святого Георгия, покровителя Ярослава Мудрого. На стенах лестницы, ведущей на хоры, изображены сцены из жизни Константинополя. Из них до нас дошли изображения возниц и колесниц на ипподромных бегах. Сохранились также цирковые сцены с акробатами, охотниками, музыкантами и жонглерами. В работе над фресками XII века, такими как росписи в церквях двух киевских монастырей святого Михаила и святого Кирилла, а также в так называемой церкви на Нередице, недалеко от Новгорода, безусловно, вместе с греками принимали участие и русские живописцы. На Нередице, возможно, работали и армянские художники. Церковь на Нередице стала одной из самых болезненных потерь, понесенных во время немецкого нашествия. История иконописи сходна с историей фресковой живописи. Сначала иконы, или привозили готовыми из Византии, или на Руси писались греческими мастерами. Позже были обучены свои художники. Первым прославился у современников некий Олимпий, упоминаемый в Потерике Печерского монастыря. Византийские иконы исключительной красоты время от времени привозили в течение всего XII столетия. Видимо, именно Юрий Борисович, Долгорукий привез из Константинополя знаменитую икону Богоматери, которую его сын Андрей поместил в Успенский собор Владимира и которая под именем иконы Владимирской Божьей Матери стала одним из священных символов Древней Руси. Мозаики использовались в убранстве Софийского собора и некоторых других церквей Киева и чернигова Искусство эмали стало чрезвычайно популярным. Русские художники Киевского периода достигли высочайшего технического уровня в изготовлении перегородчатой эмали. Вкладах подобных найденном в Рязани в 1822 году и Киеве в 1889, находится несколько замечательных ювелирных изделий из золота и эмали, датируемых XII столетием Расцвет этого вида прикладного искусства свидетельствует о художественной зрелости киевской цивилизации. Толстой и Кондаков. Цитируемая работа. Том 5. Санкт-Петербург, 1897 год.